«Но когда еще это будет?» «Я думала, что мы с июня совсем устроимся у себя прочно надолго». «Ну, а выйдет только с сентября. Беда невелика. И раз навсегда разделаешься с процессом в легких». «Ты правду так думаешь?» «Не я так думаю, а врачи это утверждают категорически. Дай ты Бог. Впрочем, я сама так думаю». «Скоро буду так крепка, что просто хоть бычка танцуй». «Какого бычка?» — спросил он бледнее. «Разве ты не помнишь? Я тебе на третий день после нашего знакомства читала стихи Державина». «Какие стихи? Неужели не помнишь? Зрел ли ты, певец тиски, Как в лугу весной бычка Пляшут девушки российские под свирелью пастушка?» как, склонясь, глазами ходят, башмачками в лад стучат, тихо руки взор поводят и плечами говорят. «Да-да, помню», — перебил ее Шель. «А пока что платить им, врачам, каждую неделю большие деньги. Они ведь, верно, за все считают отдельно, за каждое исследование». «Богатый человек, сознающий свои обязанности перед обществом, не должен жалеть денег» — это любимая фраза Дона Пантелеймона. По-испански она звучит еще глупее, чем по-русски «Не тревожься об этом, денег у нас достаточно». Теперь Шель был особенно рад тому, что имел состояние «хорош бы я сейчас был без денег». Он снял в доме две лучшие комнаты, купил Наташе в Цюрихе очень дорогой радиоаппарат с граммофоном, выписал из Парижа много русских пластинок и русских книг. При доме отдыха была не дурная библиотека, но он запретил Наташе пользоваться ею. «В этот дом отдыха чахоточных не принимают. Ты видела на террасе ни у кого нет бумажных мешочков, но все-таки больные могут быть, и мы еще заразились бы. Книги не посуда, их не моют. Скоро придут кучи книг, я выписал для тебя множество советских романов и о доярках, и о начальниках станции, и о директорах заводов». «Почему же не писать и о доярках?» «Я решительно ничего не имею против доярок. Только и о них там все врут, а особенно почему-то о директорах заводов, об этих товарищах уж ни одного слова правды. Не говори «товарищах». Там точно такие же люди, как везде. Боюсь, уже не точно такие же. «Вот ведь меня ты любишь, а я такая же, как они. Нет, ты, белая ворона...» «Я тебе это сто раз говорил. Ты таинственное чудо неизвестного происхождения, как летающее блюдечко. Ну хорошо, беру свои слова обратно. И я тебе нисколько не мешаю читать о товарище Федюхе. Читай сколько угодно. А на Лидо мы и знакомых найдем. В Венеции есть русские. Ты очень мила в обществе». Прямо княгиня Буйтур-Хвалынцева. Какие там знакомые? Мне они и не нужны. Я буду работать. Видишь, уже все разложила на столе. Но что будешь делать целый день ты? Скучать никак не буду. Я и себе купил много романов английских, американских, французских. Чуть не полное собрание Сименона. Это... «Детективные романы? Право, уж тогда лучше читай советские». «А книги эмигрантов ты тоже выписал?» «Выписал, кажется, все, что есть». «Да есть не очень много. Они ведь все умерли. Чан Кайши без формозы». «Вовсе не все. Я и их читаю охотно, лишь бы было русское. Французский язык я знаю очень плохо и просто не представляю себе, как я стала бы читать немецкий роман». Ученые книги – это другое дело. Иногда по вечерам он читал ей вслух. Тургенева читать решительно отказался. К огорчению Наташи не любил этого писателя. Но среди ее книг нашелся томик театральных пьес Чехова. Их Шель читал охотно. Лучшая пьеса в русской литературе, по-моему, плоды просвещения. Особенно «Первые два действия», — говорил он, «затем ревизор и одна тонкая, прекрасная пьеса Островского «Не все коту масленица», а уж после этого идут чеховские драмы. Они хороши, особенно дядя Ваня. Чехов создал новый жанр». «Но эффекты дешевые, такие же милые старые няни, такие же гитары и бубенчики, как в старых пьесах, такие же элементарные люди, с нет, вы подумаете, или с двадцатью двумя несчастьями, их верно легко писать».